Семьсот девяносто восьмое. Декабрь двадцать третий. Разделяя знания с другими, замедляем продвижение свое к цели конечной. Вследствие этого получается ощущение какой-то опустошенности, как будто бы произошла утрата чего-то. Может это происходить от того, что нет соответствующей глубины понимания со стороны слушающего. Кроме того, остается в силе пословица «Слово, серебро, молчание, золото». Но, с другой стороны, разделяемое знание является жертвой, приносимой служителем света или самоотвержением, что необычайно продвигает дающего, и столько даянь не происходит от эгоистического желания подать. Два полюса вещи единой требуют уравновешивания их в сознании. Душу свою, полагающие за други своя, обретает ее, и теряет ничего никому не дающим.